Глава 18. Ух, какая красота получается. М-м, Ант, как думаешь, можешь ты мне такое себе сделать? Вдохновенно вещала Рель, выделывая какие-то пасы у меня над головой. Я сидела смиренно на табуреточке, которую Саймон всё же откопал откуда-то из-под залежей своей одежды. И лишний раз глубоко вдохнуть боялась. Даже ручки на коленках сложила, терпеливо пережидая в восторге феи, щедро вливавшей магию в мои волосы. Периодически она сбивалась на недовольство закрепителем, консистенции краски, а также сочетанием использованных цветов, от чего моё сердце начинало испуганно биться быстрее. Но в целом девушка выглядела как человек, знающий своё дело и рассчитывающий на определённый результат, что внушало надежду. В конце концов, не может же быть хуже, чем сделали дети. Не может же. Правда, судя по притихшим парням, не отрывавшим о шалелых взглядов от нас, не факт, что у нас совпадало понятие красоты. Последней каплей стало, когда краем глаза заметила, что Саймон передал бледному Андреа суфляжку, и тот машинально отхлебнул из нее. Но только я собралась панически вскричать, что не надо мне больше ничего делать, и вообще спасибо, просто подскажите дорогу к ближайшему салону. Как легкое покалывание от магических искорок прекратилось. Ерель отступила на шаг. Ну не прелести ли? Умилённо захлопала она ресницами, глядя на меня едва ли не с благоговением, и обернулась за поддержкой. Правда, парни, я также устремила на них взгляд, полный надежды, но последняя поспешила умчаться в неведомой дали, как только я узрела выражение дикой смеси шока и безысходности на лицах Андрея с Саймона. Ну, что скажете? Разрушила Яна напряжённую тишину не менее напряжённым голосом. М-м, ну, хм, выдал Андрес с глубокомысленным видом и попытался улыбнуться. Нет, я всегда рада видеть его улыбку, но не тогда, когда в его глазах при этом плещется откровенная паника. Саймон сейчас ей было готово услышать уже какой угодно сомнительный комплимент из уст боевика. Лишь бы он дал мне хоть какое-то понимание происходящего. «Риэль, а ты уверена, что правильно поняла задачу?» Протянул он сомнением, избегая смотреть на меня. «Боги, да что там может быть? Зеленый иракез? Дреды? Змеи вместо волос?» Резко выдохнув, вскочила со своего места и принялась плетать заклинание зеркала. «Риэль, а ты не мог?» Больше всего боялась, что увиденное мне там понравится ещё меньше, чем когда использовала аналогичное плетение в аудитории моей группы. Последний виток вылетело и Ну, как тебе? Правда красоточка. Прошептала Риэль, когда пауза стала неприлично затягиваться. Я молчу. Шок, потому что не дреды, не змеи. Можно выдыхать, но пока как-то не очень выдыхается. Это вот точно я? На пробу потянула за одну прядь, приблизив к глазам. Ага. И в заклинании ничего не напутала. Картинка совпадала. Осталась проникнуться ею и утрясти в голове. Что вот это? Я, вернее, вот это всё у меня. Ри, а ты точно уже закончила? Тебя там ничего не смущает, нет? Следующим мне выдержал Андрес. И от того, что эта фраза была сказана сердитым шёпотом, легче не стало. Ни на такой результат я рассчитывала, если честно. Но зная Рель, я всё же должна сейчас удивляться или нет? Надо было к Лайле всё же идти, или к Адрели. О, к Мелинде можно. Она точно знает все эти навороченные салоны косметической магии. Сандра, не дрейфь. Сейчас что-нибудь придумаем. Заверил меня Саймон, преувеличенно жизнерадостным тоном. "Да тихо вы, Сани?" позвала Рэйл, уже немного растеряна. "Тебе не нравится? По-моему, чудесно получилось. Ярко так необычно. Краску нельзя было убрать полностью. Там закрепитель едва ли не вечный. Я просто разделила её на компоненты и затонировала, чтобы переход был. В салоне бы закрасили сверху другим цветом и всё, но пришлось бы потом приходить раз в месяц и обновлять." Не знаю, что именно использовали твои юные гении, но оно пробьётся через любое магическое окрашивание. Да и зачем пытаться перебить такие потрясающие краски? Раз уж так хорошо впитались в структуру волос. Я наконец-то отметила, отвлёкшись от собственного отражения, откуда на меня пялилось разноцветное чудо мечта радужного единорога. Фиолетовый, синий, зелёный, розовый, оранжевый, розовый. Все эти цвета как-то так вычно переплетались, переходя из одного в другой, что нельзя было даже увидеть границу того илиного цвета. Я раньше в своём мире такое только на картинках видела, да и то, скорее, был фотошоп. Напробовав скалохнула волосы, которые Феечка заботливо завила крупными локонами, словно желая удостовериться, что это в самом деле у меня на голове. А вам как? уточнила, обернувшись к парням. А какой правильный ответ? Ляпнул Сеймон настороженно. "О чего я закатила глаза?" "Хм, да. Чего от него ещё ожидать? Мне нравится, но главное, чтобы тебе было комфортно", ответил Андрей серьёзным тоном. Рель опиралась на свой вкус, но я склонен с ней согласиться. Этот закрепитель ядрёный никак не убрать. Не знаю, что именно там на моём теле твоеи подопечные, но цвет из волос не убрать. Он полностью проник в структуру. его либо забивать сверху другим постоянно, либо, как сделала Риэль, максимально разделить по цветовым компонентам. В каком смысле не убрать вообще, что ли? То есть и отрастать будет так же, насторожилась я. Ага, можем обратиться на кафедру зелий варенья, попросить подобрать подходящий тебе антидот. Может, кто-то даже захочет взять это за основу своей курсовой работы. Протянула Ряня уверенно, глядя на меня огромными, чуть повлажневшими глазами. "Только не расстраивайся, обязательно что-нибудь придумаем. Обойдётся", всё же хмыкнула я, окончательно принимая решение, и обернувшись к Феечке, обняла её и звонко чмокнула в щёку. "Супер! Тебе определённо нужно будет как-нибудь открыть свой магический салон". "Я в восторге", выдохнула я, искренне улыбнувшись. А в следующий миг зажглась от оглушительного счастливого вопля прямо мне на ухо. Я же говорила, что красоту воять буду. Так и я говорю. Сразу увидел, что шедевр. Тут же нагло заявил Саймон. Это кошак тут крель пристаёт, требует переделать. А я сразу был на твоей стороне. До или после предложения обрить с Андре волосы? Деловито поинтересовался Неко. Кстати, Сань, а ведь действительно можно выбрать тебе весок и Тут же подхватила новую идею Фея. И меня и так всё устраивает. Поспешила прервать её, с опаской подметив вновь загоревшийся фанатичный блеск в её глазах. Правда, всё отлично. Спасибо тебе и вам, ребят. Простите, что тут сорвалась, заистерила. Да ладно тебе. По сравнению с тем, какие истерики ты закатывала во время учёбы по поводу и без, сейчас ты просто образец стойкости. Любой бы психанул на твоём месте. Заверил меня Саймон. Ах, вот это мы только в радость показать тебе, какой он хороший. Риэль же попрактиковалась. Сандра, скажи им что-то. Они как-то недобро на меня смотрят. И вообще, я безумно рад, что всё уладили, и ты довольна. Но у меня ещё дела на кафедре. Я так то слянял оттуда, никому не сообщив. Ой, точно, простите. Я виновато поморщилась. Андрес, хоть ибе же важные дела сегодня на твоей кафедре. Ты уже, наверное, надо бежать. Риэль «А ты откуда? У тебя разве не занятие?» Только сейчас сообразила, что если Саймон и Андреас в теории могли отпроситься у себя или даже уйти, но потом выкрутиться, оправдывая свой уход, то Риэль – единственная студентка среди нас. «Ант меня с пары выдернул. Да, там всё равно скукотища. История нашей империи. Вообще не понимаю, зачем она нам?» Легкомысленно хмыкнула Феечка. «Ну да не думаю, что один пропуск на что-то влияет. К тому же я сейчас вернусь. Ежом. Ха-ха, Ежом. Ребят, вы с нами, кивнули, испытываем уки совести и за прогулофей. А ещё на границе сознания крутилась мысль, что я упустила нечто не то, чтобы важное, но даже не знаю. Почему-то вдруг тренькнул тревожный звоночек в мозгу, среагировав на что-то и умолк. Может, так впечатлилась тем, что мои волосы навечно остались разноцветными. Хм. А ведь чем больше о них думаю, тем больше убеждаюсь, что в самом деле нравится такой поворот. В конце концов, помню ещё, как выкрасила волосы в синий, предварительно осветлив их. Отвалила немало денег, а по итогу волосы стали напоминать старую паклю, а насыщенный синий цвет смылся за пару помывок, оставив по себе жёлтые перепалённые пряди и ещё местами уходящие в зеленцу. Пожалуй, что не делается, так к лучшему. Интересно. Как Лизма и Грымза отреагируют на мой новый образ? От одной только мысли об этом на душе стало гораздо теплее. Мне сначала нужно найти плащ какой-нибудь. На второй подвиг в виде прогулки в одной рубашке по морозу я не способен. Кошак, ты бы не хотел послужить на благо общества? Кажется, у меня второй плащ был здоров и от кенжала отрели. Не мог бы ты помочь? Всегда мечтал. Ладно, давай свой плащ. Сани «Я зайду вечером, как и обещал», – улыбнулся Нека. «Или лучше сейчас». «Нет, вечером вполне подходит. Тогда мы с Рель пошли. Спасибо еще раз. Вы самые крутые друзья, о которых только можно мечтать», – подмигнула им, прежде чем покинуть комнату. А еще даже успел услышать, как Саймон возмущенно спрашивает у Андреэса, чего это он там не обещал уже вечером. «Тебе правда нравится? Уф, а то я уж распереживалась». Ты всегда такая спокойная, рассудительная, а тут совсем зайка печальная. Шибетала Рюэль по пути из общежития. Саймон, конечно, скажет тоже: "Ты и вдруг часто истерила раньше?" Ну да что с него взять, вред как дышит. Ага, нет, тут, кстати, он прав. Я в самом деле была несколько пришибленной в этом плане. Ты просто меня тогда не знала, улыбнулась я и осеклась. А Саймон откуда знает, какой я была? Ведь судя по его реакции при первой нашей встрече в общежитии и словам, он меня вообще не помнил. Ну так, шапочно знакомый только. И какой ему тогда резон врать и притворяться? Сейчас, как узнаю, что он и есть тот самый жених, присватанный мне мамой. Ага, и это его хитроумный план: как втереться ко мне в доверие, раз уж избежала помолвки, познакомиться со мной как впервые, а потом постепенно подбивать клинья. Вот только почему-то от этой мысли уже не было так смешно, как в первый раз. А ещё зрело чёткое понимание, что если я узнаю, что загадочный жених в самом деле всё это время был в моём окружении, не выдавая себя и притворяясь моим другом, простить его не смогу. Ни одни отношения, что дружеские, что романтические, не должны строиться на лжи.